Глава 8. Боевое крыло. Подготовка к миссии в трансвале. Мы сидели и завтракали в беседке с братьями. Сегодня была намечена большая тренировка нашего боевого крыла. Ребят, которые последние 5 лет только и знали, что учились, тренировались и развивались. Мы нашли этих мальчишек на улицах столицы и вложили немало сил, превратив оборванцев в матерых волчат еще не воинов, но, безусловно, с большими надеждами на то, что они ими станут в ближайшее время. Но это не главное. А главное то, что вык головы. За долгое время обучения мы вложили стремление к саморазвитию, нужное нам понимание справедливости, желание созидать. А то, что у будущих созидателей кулаки будут крепкие, и они смогут на любую агрессию ответить, в том числе и силой, ну, это уже следствие такого нашего подхода. И только время рассудит. Сегодня была намечена тренировка. Как я уже сказал ранее, мы неоднократно проводили учения по маскировке, проводке конвоев, штурму зданий и в целом, надо сказать, результаты радовали. Среди парней, а их сейчас 120 человек, это те, тех, кто поедет с нами в Трансваль, выделилось 14 человек с ярко выраженными лидерскими качествами. Именно им предстоит возглавить свои боевые группы, на которые уже скоро будет... Поделен весь личный состав. Сегодня по плану мы должны отработать процесс захвата конвоя. Предположительно, в Англобургскую войну мы пишемся как некий партизанский отряд. Конечно же, связь с регулярными частями буров, если можно так назвать их военные соединения, поддерживать планируем. И даже по возможности постараемся получать от них снабжение для отряда. Думаю, руководство Трансваля и Оранжевой Республики заинтересованы в поддержке такого подготовленного отряда, как наш. Ведь они собирают свои ряды всех подряд, можно сказать, с миру по нитке, а здесь им прямо на голову свалимся мы. Кроме того, воевать против англичан на стране буров будет достаточно приличное число добровольцев. Так, в нашей истории более 200 человек, о которых официально сообщают источники, влились в ряды воинских подразделений Африканских республик. И, кроме того, было большое число неравнодушных из других стран мира. Я прекрасно понимаю, что прямой взаимосвязи между результатами этой военной кампании и благополучием нашего государства нет. Но еще раз повторю, мы влезаем в эту мясорубку по нескольким причинам. Первая из них — это отработать, подготовить и закалить в бояк бойцов под нашим командованием. Вторая — вставить палку в механизм британской колониальной системы. Возможно, немного сбившись, они переключат свое внимание с России на внутренние проблемы. А их, надо признаться, у англичан хватает. Взять ту же Индию, где пока не очень организованно и эффективно, но, тем не менее, регулярно происходит восстание против колониальной власти. Ну и третье. Это, конечно, та загадка, с которой мы столкнулись еще в Индокитае. Хранилище древних до сих пор не дает нам с братьями покоя. Сколько бы мы ни бились, но узнать чего-то большего, кроме того, что знаем сейчас, не смогли. Но есть у нас эти два диска. Один из Старой Ладоги, второй из пещер в районе будущего Долата. На этих дисках нанесены непонятные нам символы. Конечно же, закономерности их нанесения, а также то, что они присутствуют и на других артефактах, доставшихся нам в процессе поисков, было обнаружено уже давно. Кроме дисков, предположительно с информацией древних есть табличка, на которой, как мы уже поняли, присутствует карта мест хранилищ древних, нож и какой-то желтый камень, что мы нашли в Ладоге. Какие-то мистические или фантастические свойства этих вещей не верятся, да и признаться, они никак себя не проявляли, если не считать того случая, когда пролитая из порезанной руки брата кровь помогла нам найти точную точку на карте трансваля, где нужно искать третье хранилище. Разве этот момент можно считать каким-то невероятным? Впоследствии мы попробовали, и оказалось, неважно каким ножом порезана рука? Кровь, попадающая на табличку, действительно то ли входит в реакцию с металлом, то ли как-то иначе воздействует. Но вот от обычной воды такой реакции не наблюдалось. Ну да ладно. Еще, конечно, вызывают вопросы материалы, из которых изготовлены эти артефакты. По ним видно, что это достаточно высокие технологии, а значит, можно сделать предварительный вывод о том, что цивилизация, оставившая эти предметы, обладала значительным технологическим могуществом. И вполне возможно, да, даже, скорее всего, она наголову превосходила те технологии, которые сейчас имеются у человечества на рубеже XIX и XX веков. Мы с братьями перекусив, собрались и отправились в приют «Белый ветер», где на плацу уже были построены наши ученики, готовые к тренировкам. Весь отряд разделили на две группы. Задачи были поставлены следующие. У первой группы пройти по заранее им известному маршруту, а у второй — устроить засаду и не допустить группу А к точке назначения. Я смотрел на эти лица и крепкие тела молодых парней, подтянутые, стройные, с горящими глазами. Сейчас им было уже по 17-19 лет, а регулярные тренировки, хорошее питание очень способствовало физическому развитию. Это именно то, чего мы хотели добиться, когда в стены нашего приюта привозили беспризорников с улиц. Забавно сейчас вспоминать, как они... Вели себя тогда, ведь за период их обучения отсеялось достаточно приличное количество кандидатов в боевое крыло. Кто-то не справлялся с физическими нагрузками, кому-то была не по душе железная дисциплина и распорядок. Надо сказать, достаточно жесткий, введенный в белом ветре. Борис Александров сегодня был назначен командующим первым отрядом. Именно они должны были доставить условный груз в точку назначения. Грузом были три ящика с ручками. Парням предстояло протащить их на себе приблизительно 15 верст. Мы не стали делать ящики слишком тяжелыми. Вполне себе, 4 бойца могли продолжительное время их перемещать на руках. Масса – 50 кг. Действие происходило в лесной местности, и мы решили не использовать абсолютно никакой транспорт. Конечно, в трансвале придется действовать совершенно в других климатических условиях, да и рельеф там будет совсем иным. Но тут важен сам навык. К сожалению, у нас не было под рукой каких-то более пустынных мест, да еще и с африканской жарой вдобавок. Признаться, мы тренировали ребят достаточно жестко, делая их универсальными бойцами, способными в любой окружающей среде действовать максимально эффективно и результативно. С братьями на время тренировки мы решили разделиться, чтобы максимально охватить своим вниманием действия обоих отрядов. Я находился вместе с отрядом, который должен был переносить груз. Никита с тем, что собирался строить засаду, а Лешка остался на всякий случай в приюте. Кто его знает, насколько может эта тренировка затянуться. Вдруг по какому-нибудь вопросу потребуется наше быстрое вмешательство. Описывать долго нашу тренировку учения не буду. Скажу лишь, что действием парней мы остались довольны. В конечном итоге груз доставить в полном объеме не смогли. Отряд Владимира Свинцова отбил один из ящиков, и небольшой группой увлекли его в один из своих схронов. А погоню за ними отсекло другое подразделение. Естественно, в режиме таких учений огнестрельное оружие не использовалось, но, тем не менее, всегда находилось при себе. Вообще, за годы жизни в белом ветре эти парни привыкли не расставаться со своим оружием, а уж правильный уход за ним был вбит на подкорку сознания в первые полгода. И за то, что пистолет откажется стрелять в нужную минуту, можно было вовсе не беспокоиться. Скорее, переживать надо об недостаточности носимого боекомплекта. Без травм не обошлось, да и ребята работали в полный контакт. Поэтому у многих были синяки, изрядно потремана форма, а одного бойца несли с поломанной ногой на носилках. А обычные растяжения, вывихи можно вовсе не считать. Но лица их светились, причем, что очень радовало. Довольны были обе команды. По правде сказать, схватка развернулась нешуточная. Засаду сделали очень толково, но и отвечающие за проводку конвоя тоже не лаптем либали. И выделили большую группу для прочесывания местности по ходу движения основного отряда. А после того, как они раскрыли пару секретов, началась схватка двух групп. Мы действительно были довольны проведенными учениями, а ребята, которым скоро мы пророчили настоящую работу, выкладывались по полной программе, забрасывая нас вопросами о предстоящем путешествии. Мы и не скрывали, что поедем в Африку. К тому же привезли в приют большое количество литературы про Африку, которую парни читали с большим удовольствием. На некоторой книги формировалась непрекращающаяся своя очередь. Вернулись к себе в Шувалову мы только спустя двое суток с начала учений и приготовились идти в баню. Ждали лишь друзей, с которыми этот процесс у нас превращался не пойми во что. То ли в отдых, то ли какое-то совещание с построением грандиозных планов. Я заметил, как все наше окружение любило к нам присоединяться. Держенский вот тоже, как приехал в Питер, сначала отказывался, а уже спустя пару посещений сам при случае всегда спрашивал, когда удастся погреть кости. Вот и в этот раз у нас было запланировано массовое посещение парной. Можно сказать, мужской день. Наши старики не забывали снабжать нас отличными вениками. Вот даже эвкалиптовые недавно Кузьмич где-то умудрился раздобыть. Видимо, торговцы привозят из дальних стран для петербургских ценителей этого дела. Сегодня к нам присоединились СОСО, Андрей Феликс, Кузьмич, ну и мы с братьями, конечно же. И Лагин раскочегарил парную, в которую, по ощущениям, было больше 100 градусов по Цельсию а отвар полыни, добавленный с водой на камни, добавлял необыкновенного аромата. Еще сегодня по плану было сделать пар с солью и под конец с чесноком. Соль мы берем обычную каменную, а можно и морскую использовать. Нужно примерно полкило ее развести в 3-4 литрах воды, а затем подливать на камни. При этом под потолком парной образуется такая густая шапка соляного пара, которая, видимо, от тяжести соли во взвесе воды постепенно садится вниз. Сядешь так на полок и прям на языке соль чувствуется, а органы дыхания при этом невероятно прочищаются. Похожая ситуация и с чесноком, который мы с братьями выдавливаем, процеживаем, чтобы остался только по сути сок, ну и затем разводим в небольшом количестве воды. Прочищает вообще на раз. Да, и думаю, демонов, что могли поселиться внутри, такая история выгоняет замечательно. Последняя, конечно же, шутка. Но, как говорится, в каждой шутке, после того, как мы хорошенько прогрелись, сделав несколько заходов и помахали вениками, то сели за накрытый стол с горячим самоваром и кувшином домашнего кваса. В этот раз немного Держинского перегрели, сидит красный как рак, и, похоже, не собирается цвет менять. «Илья, Никита, Лёша», — обратился к нам распаренный Осив, «вы вот собираетесь в Африку эту вашу». «А ну вообще зачем? Неужели у нас на родине нет мест, где можно навыки парней проверить? Думается, их предостаточно. Вот в том же Забайкале вы уже сами рассказывали, что там постоянно идет необъявленная война с хунхузами. Я, признаться, не понимаю, почему вам на месте-то не сидится. Помню, как вы в этот Индокитай уехали почти на год. Вас, признаться, очень не хватало». Да, и настроение в обществе меня беспокоит то, что вы пророчили по поводу изменений, как бы это сказать, уже висит в воздухе, на поверхности, в общем. Те же студенты, доморощенные, что готовы были бомбы кидать ради блага народного, они уже не на пустом месте взялись. Я понимаю, что во все времена среди людей найдутся те, кто жаждет изменений, но процент таких, которым не сидится, обычно небольшой, а здесь тенденция набирает обороты, и когда критическая масса таким образом мыслящих людей растет до предела, то точно должно рвануть. И в этот момент, когда будете нужны непосредственно здесь, вы хотите загорать своей Африке. Закончил свой длинный спич Сосо. Феликс же внимательно слушал все, о чем мы говорили, и видать мотал на ус. К нему у нас уже сформировалось доверие, он это чувствовал и ценил. Но а нам нужен был надежный соратник, которого, надеясь его лице, мы и обрели. «Понимаешь, Иосиф, нам нужно постараться не привлекать внимания к отряду здесь. В трансвале мы по плану сделаем таким образом, чтобы со стороны выглядело, будто это сборный отряд из добровольцев и собрался уже в Африке». Но ну, а слаженность нашего снаряжения, оружия и выучку будет демонстрировать очень сложно. Когда же вернемся из этого заморского похода, то ребят можно уже будет выпускать из приюта во взрослую жизнь. Они, безусловно, будут продолжать тренироваться, но вот жить по желанию уже смогут в другом месте. А тут мы определим новый набор. Этих же мальчишек, которые за время конфликта превратятся в матерых волков, мы начнем привлекать уже к операциям в России. Вот, например, Феликсу, Можем выделить из их числа десятка-два человека. Ему точно будет к месту такое пополнение. Правда, нужно учесть, что едем мы не на прогулку, а на вполне серьезную себе войну. И, конечно, могут быть потери. Да, было бы отлично. У меня ведь сейчас трудится всего со мной пара студентов, да еще 26 беспризорников. Правда, можно сказать, что они уже не беспризорники, а содержатся во вполне приличных условиях. Школа-приют на этой неделе наконец заработала. Томских очень помог со всей бюрократической машиной разобраться. Вопросов по ней еще вагон и маленькая тележка. Но, тем не менее, движемся в вернем направлении. А вот готовых бойцов для каких-либо силовых акций, конечно же, не хватает. И ваших парней, тренировки которых мне посчастливилось видеть, я бы с удовольствием принял наши ряды. Ещё, Сосо, нас в будущем ждут не только внутренние потрясения, связанные, как ты говоришь, с накопившейся в обществе дурной энергией, требующих перемен, но и внешние угрозы. И одна из важнейших — это Англия. Сейчас они точно будут заняты проблемами в регионе Южной Африки. А как только разберутся там с проблемами, то вернутся к вопросу, как бы притормозить развитие такого континентального монстра, как Россия. Сами, конечно же, войну они объявлять не станут, Но вот направить на нас кого-либо из соседей вполне себе способны. И надо сказать, делали они это далеко не один раз. Что же им мешает повторить все мероприятия? Это могут быть какие-нибудь правители в Средней Азии. Им ведь не особо по душе пришлось, что теперь нельзя торговать рабами. Да и поток славянских невольников, долгое время шедших существенным потоком на их рынке, сейчас, когда Россия укрепила свою позицию в регионе, очень сильно убавился. Еще англичане могут на нас Японию натравить. Вот увидишь через 4-5 лет, как только у японцев закончится на верфях работа по основным кораблям, начнется заваруха, нешуточная, с самураями. И вот это уже, скорее всего, и будет первый Пробы нашего боевого крыла на территории родного государства». «Удивляюсь всегда вам, братья горские. Вы когда о предстоящих событиях что-нибудь говорите, то делаете это с такой уверенностью, будто знаете наверняка, как они будут происходить. А с Феликсом, — глянула на своего соратника, — все в толк не возьму. Как вообще можно было так в точку попасть?» — улыбнулся Иосиф. «Сосо, мы полностью тебе доверяем». Но все же есть информация, которую мы разглашать совершенно не можем. Ни при каких обстоятельствах. Очень надеюсь, что ты сможешь понять. Но ну, когда время придет, то ты первый, кто о них узнает», — сказал я. Другашвили и Дзержинский задумались после моих слов и принялись за чай молча. «Ну, не хотел я втягивать этих парней в наши тайны по артефактам древних, а тем более сообщать про феномен моего попадания в этот мир». В тот день мы отлично поговорили с Феликсом и Осифом. Нам удалось наметить дальнейшие планы их действий. И самое главное, удалось настроить парней на то, что наша работа — это работа в долгую. Не будет каких-то резких изменений. Нам не нужно потрясение в России. Необходим плавный переход к более прогрессивному развитию. Конечно же, этот переход не может не затронуть и политическое устройство. Но на подготовку мы выделяем от 5 до 10 лет. Вести ее нужно очень аккуратно, а конечные планы держать в строжайшем секрете. Иначе просочившаяся информация может все обрушить, и тем не менее на случай резких потрясений нужно быть готовыми вступить в политическую борьбу. Тот разговор после хорошей порции вина долго не выходил из моей головы. Все-таки Джугашвили уникальный человек. За последние годы, что он провел в Петербурге, впитывая немало знаний и участвуя в наших проектах, он набрался изрядного опыта. Было видно, что с каждым годом он набирается сил для дальнейшего рывка вперед, что, собственно говоря, и было нашей целью тогда, когда мы поехали за мальчишкой в горе. Ветер трепал наши волосы на палубе парохода «Москва», который входил в состав «Доброфлота». На август 1899 года был один из крупнейших пароходов-крейсеров в России, водоизмещением около 12 тысяч тонн. Нам повезло его зафрактовать целиком и загрузить большое количество груза, в том числе и грузовые автомобили, которые не попали в рейс, намеченный для организации базы в Трансвале, который занимался Глеб Гржижановский. Тот груз уже давно ушел из Санкт-Петербурга. Это судно было приспособлено в том числе и для военных целей, имело отличную мореходность. По плану мы должны прибыть в порт Лоренцо-Маркеш, конечную точку нашего маршрута, примерно в середине октября. А из Петербурга вышли 28 июля. В прошлой истории военные действия начались 11 октября. Как будет здесь, пока совершенно непонятно. Но будем надеяться, что нам удастся дойти до Трансваля без каких-либо сложностей. Бункеровались мы в Гамбурге, затем в Лиссабоне, в Лас-Пальмасе, испанском порту на Канарах, дальше в Дакаре. И вот остался последний рывок от Дакара до порта Лоренса маркеш Конечно, бункероваться на этом пути нам так или иначе понадобится, и, скорее всего, это будет один из портов португальцев в Западной Африке. Возможно, Фритаун, либо порт на островах Зеленого мыса. Решать будет в конечном счете наш капитан. Внезапно вахтенный матрос доложил капитану о дыме на горизонте. Все бросились к бортам. Впереди, прямо по курсу, показался силуэт корабля. Он шел с речным курсом на большой скорости. Но самое тревожное было то, что флаги на нем отсутствовали. «Боевая тревога!» — пронесся по палубам приказ капитана. «Всем занять свои места!» Наши парни, готовые к любым испытаниям, не метались по палубе в панике, а стали разбирать личное оружие, сложенное в нескольких каютах в деревянных ящиках. Команда действовала слаженно. Артиллеристы у двух орудий 75 мм системы «Канне» заняли позиции. Кочегары увеличили подачу угля в топках. Рулевой изменил курс. А силуэт неизвестного корабля становился все отчетливее. Это был военный крейсер, причем довольно крупный, и он совершенно не собирался уклоняться от встречи с нами. «Запросить его по семафору, приказал капитан. Пусть обозначит свою принадлежность. Но в ответ было только молчание. Крейсер продолжал идти тем же курсом, не реагируя на сигналы. Его трубы выбрасывали густые клубы дыма, а палубы оставались пустынными. В воздухе повисло напряжение. Я понимал, наш грузопассажирский корабль имел на вооружении всего два 75-мм оружия. И, конечно, мы не выдержим серьезного морского боя. И даже не несерьезного. Поэтому внезапная встреча с боевым кораблем могла закончиться... «Печально для нас! Флаг! Флаг!» — закричали на мостике. «Они поднимают флаг!» И действительно, я заметил, как на корабле идущем встречным курсом стал подниматься знакомый мне флаг.